Рек, и Патроклу в безмолвии Знаменье подал бровями Фениксу мягкое ложе послать Да скорее другие выйти из кущи помыслят. Тогда теломонит Великой, Богу подобно Аякс, подымался И так говорил им. «Сын благородный Лаэртов, Герой Одиссей Многоумный, Время идти!» Я вижу к желаемой цели беседы сим нам путем не достигнуть. А охейцам как можно скорее должна ответ объявить, хоть он и не радостен будет. Нас ожидая ахейцы сидят Ахиллес мирмедонец дикую в сердце вложил за предел выходящую гордость смертный суровый в ничто поставляет и дружбу он ближних, Дружбу, какую мы в стане его отличали пред всеми. Смертный с душою бесчувственной. Брат за убитого брата, даже за сына убитого Пеню отец принимает. Самый убийца в народе живет, отплатившись богатством. Пеню же взявший. И мстительный дух свой, и гордое сердце всё наконец укращает. Но в сердце тебе... Бесконечный мерзостный гнев положили бессмертные ради единой Девы. Но семьях тебе превосходнейших мы предлагаем. Много даров и других. Облики милосердием душу, собственный дом свой почти. У тебя под кровом пришельцы мы от народа Ахейского. Люди, которые ищем дружбы твоей и почтения, «Более всех из Ахеин. И немедля ему отвечал Ахелес быстроногой. «Сын Теламонов Аякс, благородный, властитель народа!» «Все-то я чувствую сам, говорил от души мне, но храбрый! Сердце мое раздымается гневом, лишь вспомня о том, я как обесчестил меня перед целым народом Ахейским царя Гамемнон! Как будто бы был я скиталец презренный!» Вы возвратитесь назад и пославшему весть возвестите. Я объявите ему, не по о битве кровавой, прежде, пока приамит браноносный божественный Гектор, к сеням уже и широким судам не придет Мермидонским, ратиохеин разбив, и пока не зажжет кораблей их. Здесь же, у сени моей, пред моим кораблем чернобоким, Гектор, как не неистов, От бра не уймется, надеюсь. Рек он, и каждый в молчании Кубок взяв двоедонный возлил богам, И из сени исшел. Одиссей придетек им. Тою порою Патрокол повелел и друзьям, и рабыням Фениксу мягкое ложе, как можно скорее готовить. Жены ему, повинуясь, как он повелел, Простирали руны овец, покрывала, и цвет нежнейший из лёна. Там покоился феникс, денница святой ожидая. Но Ахиллес почивал внутри крепкостворчатой кущи, и при нём возлегла полонённая им лесбиянка Форбуса-дочь Диомеда, румяно-ланитая дева. Сын же Минетия вспал напротив, и при нём возлежала лёгкая станом Эфиса, Ему Ахиллесом-героем, данное в день, как разрушил он Скирос, град Иниэя. Те же, едва показались у кущей Атрида владыки, с кубками их золотыми Ахейнсыны привечали, встречу один за другим подымаясь и их вопрошая. Первый из них говорил повелитель мужей Агамемнон. «Молви, дорогой одисей о великая слава Данаев! Хочет ли он от судов отразить пожирающий пламень, Или отрекся гордую душу питает враждою?» И ему отвечал Одиссей, знаменитый страдалец. «Славою светлый отрит повелитель мужей Агамемнон. Нет, не хочет вражды утолить он. Сильнейшую прежней пышет грозой, Презирает тебя и дары отвергает». В бедствах тебе самому велит саргивянами думать, Как защитить корабли, и стесненные рать Ахейн. Сам угрожает, что завтрашний день, Лишь денница возникнет, на море все корабли весельные спустит. Он и другим воеводам советовать тоже намерен В дома отплыть. Никогда, говорит он, конца не обресть вам трое высокой. Над нею, Перунов-метатель, крани он руку свою распростёр и возвысилась дерзость народа. Так он ответствовал. Вот и сопутники тоже вам скажут. Сын Теламоны и вестники наши разумные оба. Феникс же там успокоился старец. Так повелел он, чтобы за ним в кораблях обратно к отчизне любезной следовал завтра. Но если он хочет, не волить не будет. Так говорил, и молчание глубокое все сохраняли речью его пораженные. Грозное он им поведал. Долго безмолвными были унылые мужи-ахейцы, но между них, наконец, взговорил Диамет Благородный. «Царь знаменитый и отрит, повелитель мужей Агамемнон». «Лучше, когда б не просил ты высокого сердцем Пеллида, столько даров обещая. Горд и сам по себе он. Ты же в пелидово сердце вселяешь и большую гордость. Кончим о нем, и его мы оставим. Отсюда он едет или не едет, начнет без сомнения ратовать снова, ежели сердце велит и Бог всемогущий воздвигнет». «Слушайте, други, что я предложу вам. Одобрите все вы. Ныне предайтесь покою, но прежде сердца ободрите пищей, вином, вино человеку и бодрости и крепость. Завтра ж, как скоро блеснет разоперстая в небе денница, быстро отрит пред судами построй ты и конных, и пеших, дух ободри их, и сам перед воинством первый сражайся». Так произнес... И воскликнули весело все скептроносцы Смелым девяся речам Диамеда, смирителя коней. Все, наконец, возлиявши богам, Разошлись по кущам, Где предалися покою, И сна насладились дарами.